Глава четвертая. Мать и сын. Перед путешествием Есенин, подобно ребенку, был полон энтузиазма о выступлениях за рубежом. Он представлял себе грандиозную славу, которой он окружит себя. Но оказавшись в Европе, он сталкивается с тем, что ни он, ни его поэзия, никому, кроме эмигрантской публики, не нужны. Да и те воспринимают его как чужого. Ведь он приехал из большевистской России. Свое негодование он выражает в письмах на родину. 1 июля 1922 года Есенин пишет Сахарову. «Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин Доллар, на искусство начхать. Самое высшее – музык-холл». Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. В данном письме мы очень четко можем увидеть, как Есенин бессознательно переносит ответственность за свои неудачи на внешний мир. Это ни у него не получилось закрепиться в Европе. Это все вокруг виноваты. Такой механизм самозащиты очень даже понятен. Ведь изначально Есенин рисовал себе совсем иное путешествие. Он воображал овации и мировое признание. Ему казалось, что окружающие сами подутки к его ногам, и он будет купаться в лучах славы. Но реальность оказалась иной. Эта боль вызывает в нем раздражение, которое он не скрывает и в письме к Мариенгофу. Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Бельголандское море и свиные тупые морды европейцев. Он сравнивает европейцев с могильными червями, а европейские дома считает гробами. Окончательно его настроение портит выступление Дункан на больших сценах. Она собирает огромные залы и море цветов. Ей рукоплещут и восторгаются. А он лишь наблюдает за ее успехом. Из воспоминаний Стырской, а у Дункан была слава, шумная, немеркнущая мировая слава. И эта слава гипнотизировала Есенина, и к нею наревновала Сидору, и если в Берлине он мог выступить перед мигрантской прессой. то в других городах и странах ему остается читать стихи только в кругу знакомых в номерах отелей. Все это вызывает в нем гнев, но этот гнев неосознанный и непринятый. Есенин отказывается принимать реальность своего положения, он не анализирует причину неудач. Он попросту капризничает и переносит ответственность за свои неудачи на внешний мир. Важно понимать, что такие внутренние непринятия не могут пройти бесследно и остаться в статичном состоянии. Нет, они развиваются и трансформируются в иные состояния. То есть имеют тенденцию к затяжному течению. И рано или поздно эта внутренняя бомба взорвется. Лидо, Италия. В начале августа 1922 года супруги прибывают в настоящий рай на земле, в Венецию. Несколько островов, разделенные каналами, представляют собой целый город, навеки врезанный в водную гладь. Увидеть эту красоту и не влюбиться невозможно. Город словно застыл в том образе, в котором он жил три сотни лет назад. Венецию воспевали величайшие художники-живописцы, слагали стихи-поэты, писатели помещали в ее лабиринты своих героев. Невообразимое чувство наполняет душу, когда водные каналы огибают город со всех сторон, словно забирая любого приезжего в свой плен. Вечерами Венеция еще более прекрасна, чем днем. Гондолы, подсвеченные огоньками, медленно скользят по городским каналам, тревожа сонную гладь воды. На ночном полотне небосвода сияет множество звезд, отражающихся в воде. В один из таких вечеров Есенин Дункан и Лола кинул плывут в гондоле. Поэт рассказывает о крестьянском прошлом. Для него, выросшего в далекой русской деревне, Венеция является чем-то устрашающим, невозможным, но одновременно с этим прекрасным творением человечества. Романтическая до да обстановка располагает к приятной беседе. «Есенин сидел на носу», — вспоминает Лола Киннел. «Он рассказывал мне о своей жизни, рассказывал совершенно просто и беспристрастно, как будто говорил о другом человеке. Он рассказывал о раннем детстве, когда был бедным, босоногим крестьянским мальчиком. Рассказал о дне, когда в возрасте 9 лет написал свое первое стихотворение». Рассказал о множестве написанных в тайне от всех стихов и о том, как в 17 лет он выбрал из них несколько, а остальные сжег. Рассказал о том, как родные хотели сделать из него попа, потому что он был умным и развитым, о том, как его пороли за побеги из школы, о своем дяде, человеке жестоком, который часто наказывал его. Он рассказывал о красивых лицах, об одном необыкновенно красивом, простодушном и чистом лице молодой монахини из русского монастыря. Рассказывал о росте своей популярности, о жизни в Петрограде, дезертирстве из армии, о женщинах, монастырях, о словах живых и словах умерших, о языке простого народа, крестьян, бродяг, воров, языке вечно живом. Рассказывал он и о многих других вещах. Мискинул вспоминала, что Асидора весь вечер провела в абсолютном молчании, потерявшись в своих фантазиях из прошлого. Примечательно, но Есенина нисколько не трогает ни сама Венеция, ни ее каналы. Он не решается посвятить этой красоте ни одного стихотворения, а по приезде не будет восторженно рассказывать о великом городе на воде знакомым. В самой Венеции супруги пробудут недолго, потому как держат курс на Лидо, цепочку островов, отделяющую Венецианскую лагуну от Адриатики. Лидо знаменит своим мелким золотистым песком, отелями и курортной зоной. Лазурный берег... Прозрачная голубая вода и утренний шум прибоя привлекают в Лидо богатых путешественников со всего мира, способных опустошить свои карманы в обмен на незабываемые впечатления. Здесь супруги проведут несколько дней, загорая под палящим солнцем и вдыхая адриатический бриз. Но Есенина ничего не радует. Оказавшись в Лидо, он окончательно погружается в депрессивное состояние. Его подавленное настроение можно увидеть даже на фотографиях того периода. Он сильно мучается от того, что реальность нарушила его грандиозные планы. Мировая слава и богатство проходят мимо. Нет выступлений и нет больших гонораров. Что же остается? Остается только пить и страдать. «Когда на следующее утро я пришла в маленький пляжный домик перед отелем, пишет Лола Киннелл, где обычно проводили время Есенин с сидорой и Эсидора, выбежав мне навстречу, сказала шепотом, что Есенин пьян. Я не особенно удивилась. «Нам нужно забрать его отсюда», — зашептала Сидора. «Он становится совершенно невыносимым. Поговорите с ним по-русски. Скажите ему что-нибудь, чтобы заставить пойти в номер». Мы подошли к пляжному домику. Есенин сидел в шезлонге. На столе перед ним стояла бутылка шампанского почти пустая. Я сказала. «Здравствуйте, Сергей Александрович!» Он медленно поднял отяжелевшие веки и помахал рукой. Лицо у него было серое, одутловатое, и у меня появилось странное чувство, что он в любой момент может расшуметься. Асидора стояла рядом со мной и сжимала мне руку, настаивая, чтобы я говорила. Но неожиданное чутье, которое иногда пробуждается у людей в критическом положении, подсказало мне, что следует как ни в чем не бывало сесть в другой шезлонг и ждать подходящего момента. Асидора осталась стоять невдалеке от меня, не спуская глаз Есенина. «Эти итальянские подонки», — сказал он хриплым голосом и выразительно махнул рукой. «Всех их надо в океан, выбросить в океан. Эти герцоги, графы и маркизы, подонки. Хотите выпить, сытой буржуй? Чего их? В воду!» Глаза всегда голубые стали серыми. Обрамлённые покрасневшими веками, они медленно двигались по сторонам. Он наклонился вперед, словно бык на арене перед схваткой. Шея у него будто вовсе исчезла. На меня неожиданно нашло. «Вы правы. Но ведь совсем не обязательно смотреть на них. Давайте пойдем наверх в вашу комнату. Там мы можем спокойно выпить». Он размышлял над этим предложением, тяжело уставившись на меня. Затем его синие губы скривились в усмешке. Идея ему понравилась. Он не твердо встал, и Айсидора, следивший за движениями наших губ, тотчас очутилась рядом с ним. Мисс Киннелл очень старается понять причину есенинского раздражения. С тех пор, как супруги покинули Россию, поэта будто подменили. Есенин стал озлобленным, капризным, как ребенок, и неразговорчивым. Улыбка сменилась грустью, а хулиганский задор, не проходящей тоской. Ни Айсидора, никто другой не может понять истинной причины грусти Есенина. Он одевается в самых дорогих магазинах, живет в фешенебельных отелях и пьет дорогой алкоголь, передвигается из города в город исключительно на заднем сидении автомобиля. Он мечтал о богатстве, и вот оно у его ног. Но вместо радости – печаль. Видимо, его тревожит, что эта богатая жизнь заработана не им и его творчеством, а Исидорой. Ее талант приносит деньги, а его поэзия никому не нужна. Айсидора понимает, что с психикой Есенина что-то происходит, что его изнутри пожирает какое-то чудовище. Но какое именно ей неведомо? По ее мнению, на этот вопрос могут ответить только врачи. Мисс Киннел продолжает свои воспоминания. Поддерживая его с двух сторон, мы увели Есенина с пляжа, миновали парусиновые коттеджи, Миновали клумбы с цветами и роскошные теннисные корты, где забавлялись космополиты-бездельники и потащили его вверх по гравийной дорожке в большой вестибюль Эксельсиора. Мы успешно доставили его наверх, и Асидора немедленно заказала еще две бутылки шампанского. Затем, позвав меня в туалетную комнату, сказала «Бегите Крей каврачу отеля и доставьте дозу сильного, снотворного». «Сергей разойдется, если мы не уложим его спать. Врач поймет. И заставьте официанта положить снотворное в одну из бутылок перед тем, как принести сюда. И пускай отметит бутылку. Остальное мы сделаем сами». Я помчалась, что было сил. Через 15 минут официант принес две бутылки и потихоньку показал мне, в какой из них лекарство. Есенин в удручённом состоянии, сидел на кровати, только неустанно блуждали его глаза. Я взяла помеченную бутылку, наполнила два стакана и, весело подняв свой, сказала, «А ну, Сергей Александрович, давайте выпьем!» Немного отглотнула. Чувствовалась явная горечь. Есенин сделал один большой глоток, с гримасой отвращения швырнул стакан на пол и, прищурив глаза, сказал, «Так вот в чем ваша хитрость, а?» «Вы думали, я не почувствую вкус и лекарства? Спать уложить? Отравить меня?» Он тяжело поднялся, лицо исказилось злобой, шатаясь, он направился в мою сторону. Я стояла, парализованная страхом, а он лениво прошел мимо, нетвёрдо зашагал в зал. Асидора и Жанна оцепенели. Какое-то время никто из нас не мог сдвинуться с места. Затем я помчалась за Есениным. Он шел мелкими пьяными шагами, но очень быстро, по направлению к лестнице. Когда я его уже почти догнала, он вдруг исчез за поворотом. Остановился лифт, и кто-то вышел на нашем этаже. Я рванулась в лифт, надеясь догнать Есенина на первом этаже. Однако, когда я вышла, его нигде не было видно. Я побежала на лестницу, думая, что встречу его здесь. Но и тут его не было. Я побежала назад в номер Касидори. Есенин ушел. Я не смогла его удержать. «Не могу ни на кого положиться!» — закричала Эсидора. Его нельзя оставлять в таком состоянии. Он может покончить с собой и любит кого-нибудь. Она совсем пала духом. Айсидора подобна матери, которая потеряла своего ребенка. Без нее маленький Патрик обязательно попадет в беду. Но она волновалась напрасно. В тот день Есенин просто заснул в саду сном младенца. Воспоминания Лолы Кинул очень точно передают модель взаимоотношений Есенина и Дункан. Мама и сын. То же самое описывал Анатолий Мариенгов, когда сравнивал Есенина с куском материи в руках Айсидоры. Она повелевает. В ней превалирует эго-состояние родителя, причем контролирующего и непреклонного родителя. С этой позиции она и пытается разговаривать с Есениным, как с маленьким, что закономерно приводит к конфликту. Ведь в реальности он ей не сын, а муж. Есенин также смотрит на Айсидору с позиции ребенка, а не мужчины. Он не берет за нее ответственность как за женщину, ни морально, ни финансово. Он невнимателен к ее желаниям и потребностям. Наоборот, она старается ему угодить. Это нарушение ролей во взаимоотношениях и вызывает сначала у каждого из них внутренний конфликт, который переносится у их отношения. Лола кинул продолжает Есенин объявил, что он пойдет погулять, айсидора попросила подождать, пока она переоденется. Но я иду один. сказал Есенин. Асидора странно на него посмотрела, и я была удивлена, услышав, как она довольно твердо сказала «Нет, возьми с собой Жанну или мисс Кино. У Есенина взгляд сделался сердитым. «Я иду один. Мне хочется побыть одному. Мне просто хочется побродить в одиночестве». Все, конечно, по-русски. Я переводила. Есенин в это время сидел на кровати и начал надевать ботинки. Его желание пойти на прогулку казалось таким непосредственным, а задетая гордость из-за того, что ему предписывали как непослушному ребенку, была настолько очевидна, что я, забыв роль секретаря, повернулась к Айсидоре и, переведя его слова, добавила «О, Айсидора, пожалуйста, отпустите его. Должно быть так ужасно постоянно находиться в одной клетке с нами, тремя женщинами. Всем хочется иногда побыть в одиночестве». Асидора повернула ко мне лицо, полное волнение. «Я не пущу его одного! Вы не понимаете! Вы не знаете его! Он может сбежать! Он сбегал в Москве! И потом... Женщины!» «Ах, Асидора! Ему надоели женщины! Ему просто хочется побыть одному, просто побродить! Как он может убежать? У него нет денег, он в пижаме, он не знает итальянского!» Вместо ответа Айсидора подошла к двери и стала у нее с видом человека, заявляющего «только через мой труп». Есенин наблюдал за нашим разглагольствованием по-английски, сердитыми, налитыми кровью глазами. Губы у него были плотно сжаты. Ему не нужен был перевод. После такого продолжительного напряженного состояния он неожиданно сел на стул и очень спокойно сказал «Скажите ей, что я не иду». Айсидора отошла от двери и вышла на балкон. Она плакала, плакала, как ребенок, слезы текли по ее щекам. Я обняла ее, беспомощную, удручённую, упрашивала не плакать, хотя чувствовала, что она не права. Она громко всхлипывала, перед каждым вздохом бормоча что-то о своей любви. Есенин встал со стула и бросился лицом вниз на кровать. Он еще не надел носков и ботинок, и голые розовые пятки, торчащие из белых пижамных брюк, были очень круглыми и какими-то детскими. Айседора оттолкнула меня, встала на колени возле кровати и стала целовать эти круглые розовые пятки. Я посчитал это за сигнал выйти и покинуть комнату. Когда Дункан брала на работу мисс Киннел, она очень надеялась, что переводчик решит проблему их взаимоотношений. Но воспоминания Лолы Кинул демонстрируют, что беда супругов заключалась совсем не в переводчике. Разговаривая они на одном языке, исход был бы таким же. Сами по себе взаимоотношения были созависимыми. Отношения с Дункан уже в тягость Есенину. Его раздражает ее контроль. Невзирая на то, что он играет роль ребенка и живет по заветам матери, его мужская часть сопротивляется и хочет отвоевать свое право. Фактически, это внутренний конфликт двух его эго-состояний – ребенка и взрослого. Этот конфликт влечет за собой кризис идентичности, который будет разрушать Есенина и впоследствии станет одной из причин его гибели. Но сейчас Есенину лишь изредка удается проявлять волю, которая почти сразу же подавляется. Подобно сыну, он подчиняется воле более взрослой женщины. Причем взрослой не только по годам, но и по жизненному опыту. Высказаться он может только в письмах, и в одном из них пишет Илье Шнейдеру. «Я следую с молчаливой покорностью», потому что при каждом моем несогласии – истерика. Тем временем в России. В августе 1922 года Галина Бениславская устраивается работать в газету «Беднота» на Тверской улице. Несколько дней назад она выписалась из санатория, где лечилась от неврастении. С тех пор, как Есенин отправился в заграничное турне, не было ни дня, чтобы Галя не вспоминала его. Он ни на минуту не выходит из ее головы и все мысли только о нем. В июне она делает запись в дневнике. «Думала опять о нем, не отогнать мыслей. Вспомнила, что все была игра. Мы, как дети, искренне увлеклись игрой. Оба. Я и он. Но его позвала мама, он игру бросил. А я одна, и некого позвать, чтобы доиграть. Но всё же игру затела я, а не он. Правда, так делают дети. Понравился мне, так вместо знакомства подойду и скажу, давайте играть вместе. Нанесенная рана растекается кровью слез от неразделенной любви. Галя ревностно фантазирует, как Дункан обнимает Сергея, как он отвечает этой старухе взаимностью, и все эти выдумки несут внутреннюю разруху и душевные муки днем и ночью. Ежедневное самобичевание приводит Бениславскую к неосознанному больному фанатизму, из которого, как ей казалось, нет выхода. Истощенная, она несколько месяцев водит себя по любовным лабиринтам, пока окончательно не оказалась в тупике, в том самом, в котором хоть раз в жизни оказывался каждый человек. Лучше него никого нет и никогда не будет. Страдания Гали сильны от того, что Есенин не просто увлекся в очередной раз новой пассией, а официально оформил отношения. Для Бенеславской это крах всего, ведь ей кажется, что брак это на годы, а может и на всю жизнь. Но 16 июля нервы и терпение Гали не выдерживают, и она звонит в особняк на Причистенке. «Она вернется? Через год. Сейчас в Бельгии. Детей на год везут за границу. Так ответили по телефону студии «Дункан». Значит, и он тоже. А год иногда длиннее жизни. Как же ждать, когда внутри такая страшная засуха? Что же делать?» Новая работа в бедноте постепенно успокаивает Бениславскую. Она быстро находит общий язык с коллегами, вливается в небольшой коллектив редакции. Депрессия постепенно растворяется в рабочих буднях, а на сцене ее жизни показывается радужное солнышко, и его лучи обязательно должны принести что-то хорошее и доброе. 30 августа 1922 года Галя написала Ани Назаровой письмо. «К бедноте я уже привыкла, скорее и легче, чем к санаторию. Работы много, нетрудно». Первые дни в связи с процессом социалистов-революционеров было больше. Сначала я испугалась, после приезда начались регулярные головные боли. Думала, придется вернуться в санаторий, а это было бы ужасно. Я очень скучала там. Не могла даже использовать окружающее. В лес не ходила, сидела часто в комнате и слушала жужжание аэропланов. Сегодня первый вечер, 7 августа, не болит голова совсем. За Галей даже начинает ухаживать ее коллега Сергей Покровский. Он чаще других наведывается к ней в кабинет якобы по деловым вопросам. Но Галя понимает, что работа лишь повод, и что на самом деле он хочет увидеть ее и пообщаться. В его глазах видна симпатия к ней как к женщине. Личность Сергея Покровского мало известна в Есениноведении. Сказать по правде о нем практически ничего не известно, и для большинства поклонников Есенина он загадка. До наших дней сохранились записки, которые Покровский бросал Гали в почтовый ящик, а также ее ответы к нему. Это скудная информация, все, что осталось от него и их отношений с Галей. Но именно эти записки раскрывают перед нами настоящую драму мужчины, который беспамятно влюбился в девушку, желая быть с ней рядом, чувствовать ее руки, быть ответственным перед ней, но осознает, что на его пути стоит Есенин. В августе 1922 года В момент его знакомства с Бениславской у Покровского жена и двое детей. Будучи в браке, он не скрывает своей симпатии к Гале, одаривает ее ежедневным вниманием, признается в чувствах, даже дарит ей свою фотокарточку, которую Бенеславская повесила у себя дома над кроватью. Есенин по-прежнему рано в ее сердце, но под градом ухаживаний со стороны Покровского она понемногу успокаивается и привыкает к новому Сергею. Ведь этот Сергей не похож на того, кого она так сильно и страстно любит. этот более ответственный и рассудительный в своих словах и поступках. Женское сердце постепенно открывается Покровскому. Борьба за свои права Пока Покровский провожает Галю домой под Тверской, Есенин в Италии борется за свои мужские права. Только сейчас до него стало доходить то, что Мариенгов заметил в самом начале. Он всего лишь партнер. Аксессуар, с которым не считаются, а словно вещь таскают с собой, и при выходе из дома запирают в гостинице. Его внутренний ребенок бунтует и капризничает. Он устал от постоянного контроля со стороны Дункан и намерен положить этому конец. Подобно подростку, он со скандалом просит мать отпустить его погулять. Это приводит к очередной ссоре, свидетелем которой становится Лола Кинел. Разговор, в котором мне пришлось принять участие на следующее утро, был самым ужасным из всей моей переводческой практики. Едва я вошла в комнату, как тотчас поняла, что идет серьезная беседа, и Асидора с Есениным на этот раз никуда не собираются. Есенин сразу же обратился ко мне с явным чувством облегчения. «А, вот и мисс Кинул. Переводите!» И он откинулся на спинку стула с деловитой готовностью. «Когда мы приедем в Париж, я хочу иметь свой собственный ключ». «Хочу уходить и приходить, когда мне вздумается, гулять в одиночестве, если мне захочется». «В чем дело?» — спрашивала Асидора. Я переводилась, бегая её взгляда, смотря прямо перед собой. «Никаких этих чёртовых приказов! Я не больной и не ребенок. скажите ей это!» Я переводилась некоторыми видоизменениями. Асидора молчала. Есенин немного помолчал, потом продолжал. Я не собираюсь ходить вокруг да около, обманывать. Я хочу полной свободы других женщин, если вздумается. Если она хочет моего общества, я останусь у нее в доме, но не потерплю вмешательства». Именно тут я пришла в отчаяние и закричала. «Я не могу ей так говорить, Сергей Александрович. Пожалуйста, вам придется, Это ваша работа. Не буду». Асидора озабочена. «Чего он еще хочет?» Он просто ненасытен, ему все мало. Он и половины этого не имеет в виду. Он хочет делать все, что ему нравится, когда будет в Париже. Я знаю, что выглядела виноватой, смущённой, а Сидора заметила, что я многое не договариваю. Но в этот раз она и не настаивала, она просто следила за лицом Есенина. А он продолжал отстаивать себя. «Я не собираюсь сидеть заперти в отеле, как раб. Если я не смогу делать, что хочется, я уйду». Я могу сесть здесь, на пароход, и уехать в Одессу. Я хочу уехать в Россию». Асидора уловила слово «Одесса», и глаза ее наполнились страхом. Есенин увидел это и откинулся на спинку стула с удовлетворенным видом. Тут он одержал верх. Это было видно. Он мог добиться чего угодно, если грозился уйти. Несколько минут он казался погруженным в собственные мысли, лоб наморщен, лицо сосредоточено. Потом медленно улыбнулся и задумчиво произнес Будет любопытно, эти француженки. Я так много о них слышал, и все это как маленький мальчик, которому предстоят необыкновенные удовольствия. Вскоре Есенин и Дункан покидают Италию и едут в Париж. Лола Кинул с ними не едет, поэтому ее воспоминания обрываются на курорте в Лидо. Из Парижа супруги пароходом отправляются в США.